Открылась дверь. Один из послушников поставил внутрь коробку, вышел обратно. Роксолана оглянулась, потом наклонилась к ведуну и еще несколько раз вмазала ему в папизиономии. «Говоришь, ценность потеряю? Говоришь, испорчусь от гангрены? Я тебе что? Джинсы, чтобы цену от пятна терять? Я тебе банан подгнивший?»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 Ведун откинул голову и закрыл глаза. Аркаим прав. За пару дней он от жажды не умрет. Когда ехать соберутся, тогда и попьёт. Некоторое время он слышал только шорохи. Потом Роксолана легонько пнула его в бок. «На, бери!» Девушка протягивала бутылку минералки. Ведун дернулся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 «Мне что, тебе штаны придется снимать?» «Спасибо». «Не за что». Она прихлебнула из бутылки сама. «И что теперь с нами будет?» «На разве ты не поняла?» «Послезавтра нас сунут в самолет, довезут до Питера. Там Аркаим найдет Урсулу, а нас, пожалуй, убьет. «Даже тебя, Кудряшка?»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 Аркаим станет верховным правителем с возможностями всесильного бога. — Вот какая! — Ну, не знаю, — пожал плечами Середин. — Многие бы согласились. — И ты? — Мне предлагали, я отказался. Молодец — Молодец! Рексалана наклонилась и поцеловала его в губы, потом поднесла шоколадку. — Вот, скушай еще кусочек.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 Один в Шелковой. Наверное, у колдуна это было чем-то вроде офицерских погон. Шелковый остановился в центре узилища. Двое встали по сторонам, держа на готове коротенькие автоматы с тощими магазинами. Один схватил за плечо салану Оставшаяся парочка расстегнула кандалы Олега и тут же застегнула на нем наручники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 Граф разрешил заехать на две минуты. Предупредил, чтобы были очень осторожны. Скиталец опасен и мог приготовить ловушку. Одеяло послушник протянул девушке. «Завернитесь».